Глава 33. И все же это было очень смело: связать себя с кристаллом души, стать новым хранителем, задумчиво промурлыкал Морфеус, устроившись на подоконнике. Его хвост лениво покачивался из стороны в сторону. Какая же это должна быть любовь у арка-крыжику? Не завидуй, улыбнулась я, глядя на него. А я и не завидую, мурлыкнул кот, довольно щурясь. Я наоборот рад. Знаешь, мне кажется, они с самого начала были созданы друг для друга. Мы с Варяной убирали комнату. Точенный магический снаряд разнес в ней гардеробную, попав прямо во встроенный шкаф. Теперь тот выглядел как огромная черная пасть, зияющая в стене. Варяна мягкими заклинаниями призывала магию, разбирая обугленные вещи и отбрасывая их в сторону. Все испорчено, вздохнула она. Да и к нечистым даже разгребать не стану, все выбросим. «В конце концов, это всего лишь тряпки». Она отшвырнула очередную потемневшую шмотку в кучу горелых и испорченных. Если подумать, поступок Арка действительно был смелым. Но он спас и себя, и Эльзу. Направил свою великую силу на защиту Академии. Теперь даже драконы не смогут ничего с ним сделать. Арк отныне стал частью Академии Некромантов. По закону, даже драконы не имеют права забрать или уничтожить его. «А я начинаю верить в судьбу», — призналась я, опускаясь на пол. Рядом с нами суетилась метелка, выметая шметки одежды из бывшей гардеробной. Она тут же закивала ленточками, словно подтверждая мои слова. Судьба точно существует. Не просто так он попал именно ко мне, продолжила я, а я встретила Эльзу и вас всех. Да, протянул Морфеус, потягиваясь на обугленной подушке. Только вот драконы теперь требуют, чтобы тебя отдали им для избегания подобных инцидентов в будущем. А это не лучший поворот событий. Я села на пол и обреченно вздохнула. «Я буду очень скучать по всем и...» Постаралась не заплакать. Как же горько было покидать Академию, и особенно Дориана. Здесь судьба явно сыграла злую шутку. Нам с ним не быть. «Эй, не сдавайся!» — села рядом со мной Варианна. «Мы что-нибудь придумаем. Ты же знаешь, в Академии так просто не сдаются. Если судьба есть, она попросту не позволит забрать тебя. Так не должно быть, я уверена». Что здесь за траур? Раздалось в комнате. Мы обернулись. В комнату вошел Дарьян. Он окинул взглядом разгрома невольно хмыкнул. Да, Варяна, я так понимаю, ты всю следующую неделю проведешь в модных салонах, восстанавливая свой гардероб. Не зубоскальничай!» — отозвалась некромантка и кивнула в мою сторону. Лучше поддержи ее. Дарьян подошел и присел рядом со мной. Я для этого и пришел. Я отвернулась. Мысль о том, что, возможно, вижу его в последний раз, болью отозвалась и в сердце, и в душе. Так не пойдет, выдохнул некромант. Вставай, пойдем прогуляемся. Я покачала головой. Нет, Дарьян, лучше уже сейчас расстаться. Так будет легче для нас обоих. Что за упаднические мысли? с легким рычанием перебил он. Вариан, у вас хоть что-то из одежды осталось? Найдите. Сейчас Луна красиво оденется, и мы идем гулять. «Луна, у тебя пять минут. Я жду тебя в коридоре». «Плевать, что будет завтра. Сегодня у нас свидание. Самое настоящее». Он поднялся и вышел. «Хорошо сказано. Хоть что-то из одежды», — протянула Вариана, отшвыривая очередную тряпку, некогда бывшую платьем. «Здесь практически ничего не осталось. Хотя... Постой. Кажется, кое-что все таки сохранилось. Платье Кайли. Оно лежало в коробке». Она вытащила запыленную коробку с обгоревшей ленточкой и торопливо ее развязав открыла. Отлично! Луна, оно целое! Некромантка достала платье и расправила его. Это будет самое шикарное свидание в самом шикарном платье. Давай, переодевайся. Что бы ни случилось потом, ты должна провести этот вечер в хорошем настроении. Полностью согласен, поддержал Морфиус, спрыгивая с раскуроченного подоконника и направляясь к нам. Он провел лапкой по платью, прищурившись. Ты будешь в нем просто великолепно. Прошло всего несколько минут, и я вышла к Дариану. Чувствовала себя немного неловко. Среди разрушенных коридоров, осыпавшихся стен и завалов мусора я стояла в безупречном красивом платье. Некромант встретил меня с улыбкой, в которой смешались восхищение и легкая нежность. "Ты самая красивая девушка академии", сказал он, беря меня за руку и мягко увлекая за собой прочь из общежития. В коридоре нас встретил мохнатый распорядитель. Он разгребал завалы, но, заметив нас, бросил короткий взгляд, хмыкнул и слегка поклонился, не сказав ни слова. Мы шли по пустым вечерним аллеям. Луна висела высоко над Академией, озаряя все вокруг серебристым светом. Это напоминало наши прежние прогулки, если не считать одного. В моей голове больше не было арка. Жаль, что почти все беседки оказались разрушены, да и большинство окон Академии оставались темными. Никто, кроме нас, не бродил по тропинкам. Магические фонари горели через один, а то через два-три. Поэтому иногда мы оказывались в полутьме, где ночь сгущалась плотнее. «А Каэля и Рауля нашли?» — спросила я, чтобы хоть как-то заполнить тишину. «Рауль исчез», — ответил Дыриан. Он понял, что проиграл, и если его поймают, то обвинения будут не только со стороны Совета, но и драконов. «А Каэль?» Он оказался в одной из старых сторожевых башен недалеко от Академии. Сейчас с ним работают. Судя по всему, он подвергся очередному из запрещенных ритуалов подчинения. Причем последнее воздействие оказалось настолько сильным, что он сейчас в состоянии, когда практически ни на что не реагирует. Я тяжело вздохнула. Знаешь, а мне его жаль. Рауль использовал его. Теперь я понимаю, почему маг то был добрым, то агрессивным. Подчинение ломало психику Каэля. «Жаль», — нахмурился Дариан. «Ты зря его жалеешь». «Да, Рауль подчинил Каэля». Но произошло это позже, а изначально Кайл сам пошел к Раулю. Сам принес ему присягу. Видимо, потом понял, во что влез и не захотел продолжать. Тогда Рауль просто сломал его волю. Пройдет много времени, прежде чем бывший староста восстановится. Академию он, возможно, закончит, но путь в совет для него закрыт. И я считаю это справедливым. А свет магии? Что с ним? Не удержалась я от нового вопроса. Отец говорит, что будет большое разбирательство. Сейчас идут аресты, мрачно сказал Дариан. Всех, кто из света магии будет заподозрен в связи с темнокровыми, осудят. Остальные. В общем, можно считать, что свет магии развалился. Какое-то время в городе будут патрулировать рейды. Всех темнокровых все равно не выловить, покачала я головой. Согласен, кивнул Дариан. Но, думаю, после случившегося стражи усилят, поставят охрану на всех въездах и выездах. Короче, услышим мы о них не скоро. Он замолчал на секунду, а затем вдруг сменил тон. «Луна, если честно, я звал тебя совсем не для того, чтобы говорить о произошедшем. Я хотел поговорить о нас». Я остановилась и посмотрела в его глаза. «Ну», — сказала приглушенно: — «а что тут говорить? Не будет никаких нас, Дориан. Меня заберут драконы, а ты останешься здесь». Он схватил меня за плечи. «Я не отдам тебя им, слышишь? Ты не уедешь к драконам!» Я грустно покачала головой. «Ни ты, ни твой отец ничего не сможете сделать. Я потенциально опасный элемент. Если я попаду в руки темнокровых, они заставят меня пройти через слой еще раз, и неизвестно, кого я могу привести в этот мир». Дариан тихо застонал, и вдруг пылко обнял меня. Я едва успела поднять голову, желая только одного, хотя бы на миг забыться в поцелуе с некромантом. Но ни я, ни он не успели ничего сделать. Мир вокруг взорвался. В прямом смысле. Платье вспыхнуло яркими слепящими звездами, нас окутал сверкающий вихрь. Внутри меня полыхнул жар, я ощутила, как огонь побежал по венам, растекаясь по рукам и пропитываясь сквозь кожу. Там, где он проходил, вспыхивали тонкие линии, складываясь в замысловатые узоры. Они текли по мне, словно живые ручейки, стекли по рукам и пальцам и протянулись к Дариану. Он стоял, глядя на меня ошеломленным взглядом. Но ни один из нас не мог пошевелиться или хотя бы сделать шаг назад. Узоры перетекли на его руки и вспыхнули, сплетая нас магической нитью. А затем на моем запястье, а следом и на его, вспыхнула огненная печать, оставив замысловатый пульсирующий узор. И в тот же миг все исчезло. Дарья резко схватился за голову, сжал виски. «Что это? Что это было?» — прохрипел он, отступая от меня и тряся головой. «Я...» «Я не знаю. Дарьян. Я кинулась к нему. Он медленно поднял на меня глаза. Его взгляд скользнул по мне, остановился на узоре на запястье, затем опустился к его собственным рукам. Дарьян внимательно рассматривал рисунок на своей коже, потом снова перевел взгляд на меня. «Луна, где ты взяла это платье?» — спросил он, и в его голосе послышалась настороженность. Кайл подарил», — ответила я, чувствуя, как от напряжения начинают дрожать руки. Вдруг губы Дориана тронула странная ухмылка. «Ну, хоть что-то хорошее он для тебя сделал!» «Ты можешь объяснить, что это значит?» — растерянно спросила я. Он коротко кивнул, схватил меня за руку и резко потянул за собой. Идем, Я знаю, что делать! Идем. Он вел меня так быстро, что мне пришлось почти бежать, чтобы не отстать. Мы ворвались в зеркальный зал в тот самый момент, когда глава совета произносил. «Я готов отдать вам девочку, но с условием, что вы не причините ей вреда и не уничтожите никому, и никого мы не отдадим», — громко и решительно заявил Дариан, врываясь в круг, образованный драконами и членами Совета. Старший лорд Эксел устало посмотрел на сына. «Дариан», — строго произнес он, — «ты не вовремя. Я понимаю, что между вами есть некая связь, но сейчас речь идет о очень серьезных вещах». «Нет». Твердо заявил Дариан. Луна останется со мной. Молодой человек. Вы, наверное, не понимаете, начал был один из драконов, но некромант не дал ему договорить. Он крепко сжал мое запястье, на котором все еще мягко светился странный символ и резко поднял мою руку вверх, давая всем увидеть печать. Вот, резко сказал Дориан. Все в зале уставились на меня. Некромант поднял свою руку, на которой тоже был виден узор. На нас с Луной наложена высшая печать, отчетливо произнес он. Это во-первых. Во-вторых, всем известно, после такого воздействия она не сможет использовать магию без моего согласия. Любое ее действие, особенно темного уровня, будет автоматически ограничено мной как некромантом высшего круга. Я теперь полностью контролирую Луну. Он сделал паузу, осматривая собравшихся. Мы связаны. Луна теперь часть меня, как и я часть ее. «Все знают закон. Без моего согласия Луну отныне забрать нельзя, а я этого согласия не даю». Драконы начали переглядываться, их лица стали настороженными и задумчивыми. «Что это за магия?» — резко спросил один из драконов. «Молодой человек, вы использовали запрещенный метод, вы...» «Не я», — смело перебил его Дариан. «Платье. Это платье Луна получила от Каэля, а он, как вы уже знаете, был подчинен хранителю Раулю». Они хотели с его помощью заполучить Луну. Ни она, ни я об этом не знали. Но в силу обстоятельств, после повреждения ее комнаты сегодня Луна надела это платье. И вот что получилось. Он бросил твердый взгляд прямо в глаза самому старшему дракону. «Да, метод запрещенный, я согласен. Но мы не использовали его по своей воле. Это произошло случайно, и, следовательно, мы не можем нести за это ответственность». Дракон нахмурился, затем усмехнулся молодой человек поймите дело не только в том что девушка опасна была опасной мы хотели бы изучить ее магию чтобы понять как она работает именно поэтому я все же настаиваю стойте перебила я сделав шаг вперед вы хотите изучить мою измененную магию дракон кивнул да а у вас есть какие то предложения юная леди я уверенно кивнула да я знаю девушку у которой есть все необходимое для изучения моей магии «Более того, она уже начала работать с ее компонентами, и она мечтает посвятить этому жизнь». Драконы переглянулись, обмениваясь задумчивыми взглядами. «Вы сейчас серьезно? недоверчиво спросил один из них. «Существует кто-то, изучающий вашу магию?» «Совершенно верно», — кивнула я. «И она с большим удовольствием поступила бы в вашу Академию Алхимии, чтобы продолжить свои исследования». Драконы отступили немного в сторону и начали тихо переговариваться между собой. К нам подошел отец Дариана. Он взял меня за руку и внимательно посмотрел на печать. «Воистину, пути высших неисповедимы», — усмехнулся он. «Значит, так было суждено. Просто удивительно». Он поднял взгляд, задержал его на мне и улыбнулся. «Вот вы какая на самом деле! Внучка знаменитой Изабеллы Селестры. Давно хотел узнать вас ближе. Столько событий вокруг вас развернулось, столько заговоров». «Что ж, приятно познакомиться. Хотя, знаете...» Он вновь посмотрел на наши с руки, на которых продолжали светиться печати. «Пожалуй, я жду вас у нас в гостях. Пора бы познакомиться поближе, судя по всему, с будущей невесткой».